Глава 14. выставка. «Превосходно! Огромный успех! Сам Бори не создал ничего прекраснее!» Бори Антуан Луи, 1796-1875, французский скульптор-анималист, примечание редакции. А набобы изумительно! И до чего счастлива Констанция Кренмец. Посмотрите, вон она семенит. Да что вы, эта старушка в горностаевой пелеринке, знаменитая Кренмец. Я думал, она умерла, по крайней мере, лет двадцать тому назад. Напротив она жива-живехонька, сияющая, помолодевшая триумфа своей крестницы, занявшей первое место на выставке. Констанция неутомимо снует в толпе художников И светских людей которые образовали две сплошные массы черных спин и самых разнообразных туалетов в тех местах где выставлены две работы фелиции и давят друг друга чтобы лучше их рассмотреть констанция обычно такая робкая проскальзывает в первый ряд прислушивается к спорам ловит на лету обрывки фраз запоминает профессиональные термины, одобрительно кивает головой, улыбается или пожимает плечами, когда до нее доносится какая-нибудь пошлость. Она готова уничтожить первого же глупца, который посмеет не прийти в восторг от работы ее крестницы. Кто бы это ни был, славная кренмиц или кто-нибудь другой, но на всех вернисажах салона Вы всегда встретите пробирающуюся фигуру, которая со встревоженным видом, с напряженным вниманием прислушивается к разговорам. Иногда это старичок-отец, который, стоя позади вас, благодарит взглядом за каждое ваше любезное, мимоходом брошенное слово, или становится печальным, уловив колкость, направленную против произведения близкого ему человека и наносящую рану его сердцу. Мимо этой характерной фигуры не сможет пройти живописец, поклонник современности, если он вздумает запечатлеть на полотне типическое явление парижской жизни, открытие выставки. Салом настоящая оранжерея скульптуры с алеями, посыпанными песком, под огромным стеклянным куполом, где вдоль стен — На некотором расстоянии от пола тянется галерея, завешенная тканями. Трибуны полны людей, которые, слегка наклонив головы, смотрят на экспонаты. Под холодным светом, который делает еще бледнее, который как бы разряжает зеленый фон, помогающий глазу посетителя составить более спокойное и верное представление, люди медленно движутся взад и вперед, «Иногда задерживаясь, присаживаясь на скамейки, собираясь небольшими группами. Нигде вы не встретите такого смешанного общества, такого разнообразия женских нарядов, вызванного изменчивостью этого капризного времени года. Черные кружева и величественный шлейф светской дамы, явившийся посмотреть, какое впечатление производит ее портрет, и рядом сибирские меха актрисы, вернувшиеся из России, и желающие, чтобы всем это стало известно. Здесь нет ложь бинуара или билетажа, нет литерных мест, что придает этой премьере среди бела дня ни с чем не сравнимую прелесть. Дамы высшего света могут рассмотреть вблизи румяненных красавиц, которым они рукоплещут при вечернем освещении, маленькая шляпка новейшего фасона маркизы дебуа андри мелькает неподалеку от более чем скромного наряда жены или дочери представителя артистического мира, меж тем как натурщица, которая позировала для прекрасной Андромеды, стоящей у входа, победоносно шествует в короткой юбке и убогой накидке, падающей складками, имитирующими модный покрой. Андромеда Греческая мифология, царевна Эфиопов, обреченная в жертву морскому чудовищу и спасенная героем Персеем. Обнаженная фигура Андромеды, прикованная к скале, чрезвычайно популярный мотив в живописи и в скульптуре. Примечание редакции. Посетители изучают друг друга, восхищаются, осуждают обмениваются уничтожающими, пренебрежительными или любопытными взглядами, которые внезапно становятся внимательными и неподвижными при появлении знаменитости. Вот, например, прославленный критик с гордо поднятой головой, обрамленной длинными волосами, спокойно и величественно он обходит экспонаты в сопровождении 10-12 учеников, почтительно прислушивающихся к каждому слову их авторитетного и благожелательного учителя. Шум голосов теряется в этом огромном помещении, гулком только подарками входа и выхода. Зато лица приобретают необыкновенную выпуклость, резко обозначается каждое их выражение — малейшая смена чувств. Это становится особенно заметно в помещении, отведенном для буфета — обширным и черным, от переполняющей его жестикулирующей публики, где светлые шляпки женщины, белые фартуки официантов выделяются на фоне темных костюмов мужчин, а равно и в широком среднем проходе, где кишащая, как муравейник, толпа составляет разительный контраст с неподвижностью статуи. Неуловимый трепет словно исходит от этих белых каменных изваяний, застывших, патетических позах. Мы видим здесь крылья, распростертые в титаническом полете, земной шар, поддерживаемый четырьмя аллегорическими фигурами, словно кружающимися в нечетком ритме вальса. Эта композиция настолько гармонична, что создается иллюзия вращения земли. Видим руки, воздетые к небу, словно для призыва, героически вздымающиеся фигуры говорящая о смерти и бессмертии, продолжающая жить в истории, в легенде, в идеальном мире, музеев, возбуждая любознательность и восхищение человечества. Хотя бронзовая группа Фелиции уступала по размерам этим композициям, все же благодаря своим исключительным художественным достоинствам она по праву заняла место на одной из круглых площадок в середине зала. Столпившаяся здесь публика держалась в данную минуту на почтительном расстоянии от этой площадки, с любопытством рассматривая поверх голов сторожей и полицейских тунисского бея и его свиту в белых бурнусах, не спадавших живописными, точно изваенными складками эти живые статуи среди мертвой скульптуры. Бей, находившийся в Париже уже несколько дней, И привлекавший к себе внимание на всех премьерах, пожелал побывать и на открытии выставки. Это был просвещенный государь, любитель искусств. В Бордо у него была галерея удивительных турецких картин и цветных литографий всех битв Первой империи. Как только он вошел, летая фигура большой арабской борзой сразу же привлекла его внимание. Это был «Слуги» стройны и резвы, настоящие слуги его родины, постоянный его спутник на всех охотах. Бей чуть заметно улыбаясь, погладил спину борзой, провел рукой по ее мускулистым бедрам, словно стараясь подзадорить ее, раздув ноздри, оскалив зубы, грациозно вытянув неутомимые крепкие лапы, хищное аристократическое животное, страстное в любви и в охоте, опьяненная двойным хмелем, уже наслаждалась предвкушением победы, устремив взгляд в одну точку, высунув кончик языка и свирепо оскалившись. Когда вы смотрели только на борзую, вам казалось, сейчас она схватит свою добычу. Но вид лисицы вас тотчас же успокаивал, с бархатистым блестящим туловищем, с кошачьей повадкой, Почти припав к земле, мчась без всяких усилий, она казалась каким-то сказочным существом, и ее хитрая мордочка с острыми ушами, которую она поворачивала на бегу к борзой, насмешливо на нее поглядывая, выражала уверенность в своей безопасности, ясно указывавшую на дар, полученный ею от богов. В то время как инспектор изящных искусств Человечек с огромной плешью, запыхавшийся, в криво сидевшем на нем мундире, разъяснял Мухаммеду притчу о собаке-лисе, и изложенную в каталоге под заглавием «И вот случилось, что они встретились, и с указанием «принадлежит герцогу де Мора»» Толстый Эмерлинг, сопровождавший его высочество, силился пыхтя и потея втолковать Бею, что это замечательная скульптура, произведение прекрасной амазонки, встреченной ими в Булонском лесу. Как могла женщина своими слабыми руками сделать такой гибкой твердую бронзу, придать ей вид живого тела? Из всех парижских чудес это чудо особенно поразило Бея. Он осведомился у инспектора, выставлены ли другие работы этого мастера. «Да». «Ваше Высочество, есть еще одна работа и тоже шедевр. Если вам будет угодно направиться в ту сторону, я вас к ней проведу». Бей в сопровождении свиты двинулся за ним. Все это были красавцы. Точеные профили, благородные черты. Смуглость их лиц подчеркивала с березной бурнусов. В этих плащах, падавших роскошными складками, Они составляли разительный контраст с бюстами, расставленными по обеим сторонам аллеи, по которой они шли. Эти бюсты на высоких постаментах, казавшиеся хрупкими в окружавшей их пустоте, вырванные из своей среды, из окружения, в котором они, наверное, напоминали бы о великих трудах, о нежной привязанности или о мужественной и деятельной жизни, казались здесь словно заблудившимися и опечаленными тем, что они сюда попали. За исключением двух-трех женских бюстов с дивными плечами, обрамленными окаменелым кружевом, с мраморными прическами, выполненными с той воздушностью, которая придавала им легкость пудренных волос, и нескольких детских головок, отличавшихся простотой линий, как бы сообщавшей отполированному мрамору влажную теплоту человеческого тела, все остальные человеческие изваяния представляли собой сплошные морщины, глубокие складки, судороги, гримасы, говорившие о непомерных трудах, о волнениях, тяжких раздумьях и душевных тревогах, столь противоречащих этому искусству, ясному, безмятежно спокойному. В уродливых чертах на Бобы чувствовались, по крайней мере, энергия, авантюризм с оттенком наглости и добродушия, превосходно переданные скульптором, который подкрасил гипс охрой, придав бюсту загар и смуглоту, свойственные оригиналу. Увидев этот бюст, арабы не могли удержаться от приглушенного восклицания. Бусаид — отец счастья. Таково было прозвище, данное на Бобу в Тунисе и как бы отмечавшее его удачи. Решив, что над ним вздумали подшутить, подведя его к ненавистному торгашу, Бей подозрительно посмотрел на инспектора. «Жансуле?» — спросил он гортанным голосом. «Да, это Бернар Жансуле, ваше высочество, депутат от Корсики». Бей нахмурил бровь повернулся к Эмерлингу. «Депутат?» «С сегодняшнего утра, ваше высочество, но дело еще не кончено». Понизив голос, банкир пробурчал. «Французская палата не потерпит в своих стенах этого авантюриста». Пусть так, но слепое доверие Бея к своему финансовому советнику было поколеблено. Эмерлинг так уверенно заявлял, что Джансуле никогда не будет избран, что с ним можно обращаться как угодно, действовать без опасений, И вдруг вместо запятнанного, поверженного в прах человека, перед Беем оказался представитель нации, депутат, изображением которого пришли полюбоваться парижане. Бей, восточный человек, всякое изображение, выставленное на показ, воспринимал как дань общественного уважения. Этот бюст приобретал для него значение статуи, воздвигнутой на площади. Эмерлинг сделался еще желтее, чем обычно. Он проклинал себя сейчас за свою оплошность и неосмотрительность. Но как мог он заподозрить что-нибудь подобное? Его уверили, что бюст не закончен. И в самом деле он появился на выставке только сегодня утром и, по-видимому, чувствовал себя здесь отлично, словно трепеща от удовлетворенного самолюбия, посмеиваясь над своими врагами с добродушной улыбкой на оттопыренных губах. Безмолвная месть за сенроманскую катастрофу. В течение нескольких минут Бей, столь же холодный, столь же бесстрастный, как само изваяние, пристально молча смотрел на него. На лбу у него появилась прямая складка, по которой только придворные могли угадать, что он разгневан. Потом он произнес несколько слов по-арабски, приказал подать экипажи и собрать свиту, которая разбрелась по залам, и ничего больше не пожелав смотреть, величественно направился к выходу. Кто скажет, что происходит в мозгу высочайшие особы, присыщенной властью? Даже у наших западных монархов являются непонятные фантазии, но они несравнимы с капризами восточных владык. Инспектор изящных искусств, рассчитывавши показать его высочеству всю выставку и этим заслужить красивую красную и зелеными полосками ленточку ордена Нишам и Втекара, так и не узнал причины этого бегства. В ту самую минуту, когда белые бурнусы исчезали в подъезде, напоследок мелькнув развивающимися складками, Набок торжественно входил в средние двери. Утром он получил сообщение — избран подавляющим большинством голосов. После обильного завтрака, за которым было произнесено много тостов в честь нового депутата Корсики, он прибыл на выставку с несколькими сотрапезниками, чтобы себя показать, а также и посмотреть на себя, чтобы насладиться своей новой славой. Первая, кого он увидел, была Фелиция Рюис. Она стояла, опершись над соколь статуи, осыпаемая любезностями и комплиментами, к которым он поспешил присоединить и свои. Фелиция была скромно одета в черном платье, расшитом черным стеклярусом. Строгость ее костюма несколько смягчалась прелестной маленькой шляпкой из переливчато блестевших перьев райской птицы, а ее волосы, тонкими завитками падавшие на лоб, и расходившиеся на затылке двумя широкими прядями, казались продолжением ее головного убора и ослабляли яркость его тонов. Художники и светские любители искусства толпились вокруг нее и рассыпались в комплиментах, отдавая дань огромному таланту, сочетающемуся со столь редкой красотой. Дженкинс с непокрытой головой, еле сдерживая буревавшие его чувства, подбегал то к одному, то к другому, стараясь еще сильнее разжечь их восторги и в то же время удержать на известном расстоянии от юной знаменитости, играя роль ее стража и вместе с тем запевал их хора ее почитателей. Его жена тем временем беседовала с Фелицией, бедная госпожа Дженкинс. Ей было сказано тем жестким тоном, который известен был ей одной — «Пойдите, поздравьте Фелицию!» И она повиновалась, преодолевая волнение, ибо теперь она уже знала, что скрывается под личиной этой этической привязанности, но избегала всяких объяснений с доктором, словно опасаясь за их исход. После госпожи Дженкинс к Филиции стремился на Боб. Взяв в свои огромные лапы, длинные, затянутые в тонкие перчатки руки художницы, он высказал ей, свою благодарность с такой сердечностью, что у него самого выступили на глазах слезы. Вы оказали мне огромную честь, мадмуазель, связав мое имя с вашим, мою скромную особу с вашим триумфом и показав всей этой дряни, преследующей меня по пятам, что не верите распространяемой обо мне клевете. Я никогда этого не забуду. Если бы даже я покрыл золотом и алмазами этот великолепный бюст, я все же навеки остался бы вашим должником. К счастью для мирейшего Набоба, более чувствительного, чем красноречивого, ему пришлось уступить место тем, которых влечет к себе сверкающий талант, влечет чей-либо успех. Неистовые восторги, которые, не найдя выражения в слове, так же мгновенно исчезают, как и возникли. Светские любезности, как будто чистосердечные, Рассчитанные на то, чтобы доставить вам удовольствие, на самом деле обдают вас холодом. Наконец, крепкие рукопожатия соперников и товарищей, одни искренние, другие полные лицемерия. Вот подходит претенциозный глупец. Он воображает, что приводит вас в восхищение своими дурацкими комплиментами, но опасает, как бы вы не возгордились, сопровождает их некоторыми оговорками. За ним добрый приятель, который, расточая похвалы, в то же время доказывает вам, что вы понятия не имеете об искусстве. Затем славный, малый, вечно куда-то спешащий останавливается на минуту, чтобы шепнуть вам на ухо, что такой-то знаменитый критик, по-видимому, недоволен вашей вещью. Фелиция все это выслушивала с величайшим равнодушием, успех ставил ее выше мелкой зависти».